Ну смысле, ясно, что тайные кости, всё такое. Находится в пределах колебаний признаков современных людей. То есть, колебания у нас у всех есть, если вторая шкалу мы добровольно начнём измерять, мы получим э, довольно большие девиации. Но мы не не выйдем за рамки, если это не патология страшная, которую в фонс-камере можно вдоль ров посмотреть. Э вот, э, если э, мы не мы не выходим за рамки определённой граней, ну, вот Итак, Э-э, поскольку у нас есть ещё немножко времени, я бы, поскольку я не хочу на это тратить время э на других лекциях, я бы всё-таки вернулась к этим обезьянам. А-а Вот первая идея, как я уже говорила, это почему-то начать учить их э человеческой звуковой речи, бессмысленная, на мой взгляд, и, конечно, полностью провалившаяся идея. Но потом, каком-то островному человеку, не знаю, кому первому, но таких лабораторий несколько в мире, и они в соединенных штатах. Э это приматы, э э это а саведж Рэмбо и ещё там вот несколько исследователей, которые жизнь свою положили на обучение обезьян человеческому языку, а но только уже языку другому. Это либо искусственные языки фишки какие-нибудь, которые либо на столе там раскладываются, либо э наклеены на компьютерные клавиши. Натсказать, что они, э, эти знаки, разумеется, сделаны не просто, да? Где бы взять карандаш? Ну ладно. Карандаш. Ладно, карандаш. Это не то, что нарисовано яблоко, а это значит яблоко. Разумеется, вот из без такого безморазья. Это там нарисована какая-то какая-то вот загогулина, и она обозначает или или какой-то ещё такой немыслимый знак, который никаких коннотаций не имеет таких прямых. И это будет называться апельсин. Ещё какой-то знак, и это будет называться IT. То есть их учат искусственному языку. И это тоже очень интересно. Но, на мой взгляд, гораздо интереснее. Это работы, где их учат человеческому языку, только жестовому, так называемому АМСЛЭМ. Это uh, American Sign Language. Язык, которым пользуются um, англоязычные глухонемы. Реальный человеческий язык. С грамматикой совсем. Вот. вот покажу, тем не менее, картинку невеселье. Mm -hmm. да вот такие знаки, вот одни из групп, вот работают с такими знаками. Причём я повторяю, это не значит звезда, это значит что-то другое. А здесь написано замечательное. Э, вот пивзми это говорит, это говорит. Вот пивзми is that if they were clever enough to decipher our spoken language. We wouldn't have to learn all these stupid symbols. Mm -hmm. Если бы они знали, а это сидит, зачем это важно? Сейчас. Если бы у них хватило мозгов, выучить наш разговорный язык, нам не пришлось бы умру. Ты очень по-мамам красивая идея. Мы мы их не можем научить, да? Они должны учиться учить наш язык. Но говорящая вот, гораздо более интересная, на мой взгляд, это обучение обезьян реальному человеческому языку, который имеет грамматику, это же настоящий человеческий язык, он написан как язык. Вот. И люди, которые работают с этими обезьянами, они, конечно, с одной стороны, э, подвижники, с другой стороны, маньяки. Потому что они берут новорождённых обезьян к себе в дом и воспитывают их как своих детей вместе со своими детьми. А на это это мм Это очень дорогие проекты, огромные гранты у них. И вот когда я про это рассказываю, я говорю, что я бы историю эту переименовала. Я бы не сказала: "Вот что умеет обезьяна", а я же скажу, что они умеют. А я бы сказала: "Вот до чего можно доучить обезьян, если кинуть на них всю мощь сюдненных штатов, как интеллектуальную, так и э-э долларовую". Потому что, конечно, там лучшие специалисты, там лучшие психологи, лучшие лингвисты, Там работает там потрясающая аппаратура, это все, разумеется, пишется на видео а, пленки, это все фиксируется, то, как они вызывают русским, то есть русским. Русским они еще не овладели, да, на английским, они овладели, и это, надо сказать, пугает, потому что у них не только наиболее известных, это, кстати, многие вещи опубликованы по-русски, я, я думаю, может, кто-то и читал, во всем еще есть, русские книжки даже есть. У лингвистике обезьяньи наиболее таких известных, они все по именам известны: вошел, коко, там, такие известные обезьяньи дамы. Вот. Они, э, у них запас, э, в сотни слов. У них есть простейший синтаксис. Есть работы, которые показывают, что, э, они делают грамматические тесты лучше, чем э, двухс половиной летняя девочка, дочка отважные исследователи, которые дочь свою не пожалела на это дело. Вот. Они понимают отношение субъект-объект, э, а они понимают, э, смех, а не э, шутки, они понимают. Они они могут врать. А это всё показателем является показателем высокого э интеллекта и так далее. То есть они имеют очень а э очень значительные инвестические успехи. Что вызывает э диаметрально яростную реакцию в зависимости от позиции по отношению к человеку и к языку вообще. Скажем, Хомский и вся его команда, которые, как мы помним, я не знаю, кто из вас правда это помнит, но кто помнит, тот знает, что Хомский утверждает, что language acquisition device это человеческое только, больше ничьё, и Хомский пишет, что it's genetically based, inborn, врождённое генетическая. И поэтому речи не может быть о том, чтобы какой-нибудь другой мозг, кроме человеческого, мог это делать. А тут такая неприятность. Неприятность большая. Потому что если они, э, если пусть начальный синтаксис, но а синтаксис, они э, действительно э демонстрируют владение синтаксисом, то это не больше ни меньше, как меняет наше положение на планете. Я, кстати, просто заметьте, чтобы не думали, что это э, история для цирка. Это история для нашего, э Нервозрение очень серьёзно. Это значит, что мы не так отдельно, как мы до сих пор думали, как я всё время рассказывала. То есть если они они не должны этого уметь. Комский и вся его компания и от того очень много народу. Они насмехаются, говорят: "Мето всё, они говорят: "Виртуозная дрисура, виртуозная дрисура". Или вот это я сейчас сказала, если столько сил на это положить, так ещё никто не о неготуметь. Если зайце сильно в током быть, то он ведь на свет уйдет. Вот. Так что, если да, вот он говорит примерно такую вещь. Ну ещё вы, вы с родственниками, у вас такие тесные контакты с ними. Вы вы в таком э-э близком на коротком поводке. Вы понимаете, с полувзгляда, вы понимаете с полу рождения ну, с рождения живёте там и общаетесь всё время. Вы в чём-то микродвижением каким-то и намекаете, э, выражением лица там, каким-то микродвижением. Не, это вещь идёт о подделке. Нет, не идёт, а там что-то кому-то вред. Нет, нет, нет, разумеется. Не вольно. На дриску. Очень замечательно надрисовано. Так что у меня даже такое. Это точка зрения вот генеративистов всех. Они ни за что не верят, потому что это подрубает э полностью подрубает основу под их толкование. Остальные говорят: "Всё, граждане, смириться надо. Был царь природы, больше не царь природы". Вот так случилось. У нас есть меньшие братья, которые уже знают, где субъекты, объекты, кто ещё будет, если мы ещё немножко постараемся. Они даже могут придумывать неологизмы, они создают неологизмы. Вот описан было много, собственно, примеров, но один случай был описан, когда обезьяна изобрела слово для холодильника. Жесть, в смысле, жест для холодильника. Она составила весь будинк жестов, один значил апельсин, а другой лёд. Э, и, значит, то есть словотворчество э пошло. Симе ваш это вообще замечательная интересная тема, потому что были вопросы, например, про то, будут ли они использовать этот язык друг с другом. Ну, всё-таки искусственный язык, будут ли они разговаривать с друг с другом? Разговаривать. Будут ли они учить потомство? Ребёнок родился, имеет смысл его научить новому ну, э-э учит. Ещё вот я закончила на этом, что был замечательный такой эпизод, когда одной из этих учёных обезьян Не знаю, зачем эти садистские исследователи решили это сделать. Короче говоря, они её на какое-то время поместили в вольер с э, обычными обезьянами в неучёл. Вот, и она оттуда вопить стала. Я бы сказал не своим голосом, но она вопить стала. Они же разговаривают, и человеческим языком они говорят. Она жестами стала оттуда им кричать: "Уберите меня отсюда, они грязные и необразованные". Расизм так проявила. А вот, так что до очень трогательные вещи. Вот ещё сейчас э заговорила про э дресуру или не дресуру. Опять же, кому интересно, будет у меня просто статья большая есть. Э, что даже с картинками, вот одна из этих обезьян сидит, и она у неё наушники, и она слушает, заметьте, не, не жестовые уже, а она слушает английские указания. И указания эти идут такие: "Поди в соседнюю комнату и вынь из холодильника кроссовки". И не для записи будет сказано, эта гадина, она идёт и приносит откуда кроссовки, чтобы мучительно оскорблять наши чаечки. Человеческие...